Глава 43. Марк. Сжимаю руль и заставляю мотор машины скулить. Парочка штрафов мне обеспечена, но сейчас я готов отдать все деньги мира, лишь бы не видеть то, что вижу. Мертвецкий бледную лику на соседнем сиденье. Она молча глотает слезы, а дрожащие ладони гладят живот под расстегнутым пальто. Врачу дозвонилась? Нервно барабаню пальцами по рулю. Пытаюсь не показывать, что меня колотит изнутри самого». «Все, что сейчас нужно Лике, это врач и моя уверенность, что все будет хорошо». «Да», — лепечет Рыжик, облизав побелевшие губы. «Сказал, что будет ждать». «Хорошо». Отвлекаюсь на секунду от дороги и протягиваю руку к Лике, осторожно сжимая лежащую на животе ладонь. Она ледяная настолько, что мне сжет от холода пальцы. «Все будет хорошо, Рыжик». Лика не кивает и не отрицает. Смотрит в одну точку, и ее лицо бледнеет еще сильнее». Делая яркие веснушки на щеках жуткими темными пятнами. Она ничего не говорит, но я понимаю по губам. Они просто безмолвно шепчут «Больно». Дыхание Лики на какие-то мгновения становится прерывистым и поверхностным. «Марк, пожалуйста, быстрее!» Судорожно всхлипывает она и впивается пальцами мне в ладонь. А быстрее уже и некуда. Моя нога прижимает педаль до упора. Я вообще ничего не понимаю. Что сказать и чем помочь ей именно в эту секунду? Мне страшно так же, как и Лики, потому что этого не должно было быть. Еще рано. Очень рано. На улице еще лежит снег, а я планировал вести Лику куда-либо со схватками не раньше, чем зацветет долбаная сирень. Знакомое здание клиники появляется перед капотом машины через невыносимо долгие 10 минут. Вылетаю из салона к пассажирской двери, не одеваясь. Прямо в домашней футболке и спортивках, наплевав, что на улице намного ниже нуля. Не дав ступить и шагу, забираю Лику прямо с сиденья на руки. Она тут же льнет ко мне, цепляясь за шею, прижимается к ней лицом и часто рвано дышит, пока я несу ее в приемное отделение. От этого дыхания застывает кровь в моих жилах. В клинике уже ждут нас. Стоит только появиться на пороге, как девочка на ресепшн, подскочив, тут же хватается за телефон. «Доктор, здесь Громовы!» – рапортует она в трубку и, видимо, получив ответ, кивает уже нам. «Он сейчас будет!» Бережно опускаю Лику на пол и помогаю снять пальто. Отбрасываю его на диванчик в холле у стены и снова обнимаю Рыжика. Ее уже знобит. Вместо лидышки ко мне теперь жмется горячее и дрожащее тело. «Марк, они же ничего плохого ему не сделают, нет?» Шумно выдыхает Лика. «Нет, конечно, ты что?» Пытаюсь ободряюще улыбнуться. Разговариваю с ней как с маленькой, тогда как что-то царапается глубоко в груди. Я целую ее в рыжую макушку. «Просто укол витаминчиков и все». «Ненавижу уколы», – тихо усмехается она, и я чувствую, как Лика просто обмекает у меня в руках, оседая к полу. Она теряет сознание, а я самообладание. Ловлю рыжика в полете и уже ору благим матом, чтобы хоть кто-то обратил на нас внимание в этой чертовой клинике. Я оказываюсь в каком-то страшном кино. Врачи, медсестры, каталка, суета, и все перед моими глазами, но не со мной в главной роли. Лику куда-то увозят, а я остаюсь один». Понимаю, где нахожусь, но не соображаю, что происходит. Под ребрами какое-то вязкое чувство, мешающее думать, дышать и вообще двигаться. Сажусь на мягкий диванчик рядом с брошенным пальто Рыжика. Так и провожу, черт знает сколько времени, пялясь в один единственный квадрат плитки на полу и сжимая в руках кремовый кашемир. Не позволяю себе допустить ни единой мысли, что все происходящее сейчас станет самым дерьмовым в моей жизни. Я планирую забрать Лику сегодня домой. И точка. «Лучше и безопаснее, чем со мной, ей не будет нигде». «Марк!» – мужской голос заставляет меня тут же подняться на ноги. «Тот самый лысый врач, с которым мы так радостно считали пальчики на УЗИ, теперь снова оказывается передо мной. Правда, он уже почему-то не улыбается. Как ребенок и Илика! хриплю, ощущая стук собственного сердца где-то в горле. «Марк Викторович, нам лучше поговорить в моем кабинете». Доктор нервно поправляет лацканы своего идеально белого халата и взглядом указывает на лестницу в стороне от нас. И меня накрывает. Еще секунда в неведении, и я точно свихнусь. И ни шагу не ступлю, пока не узнаю, что с моей женой и моим ребенком. Цежу я, сжимая кулаки в одном из которых все еще держу кремовое пальто. Врач вздыхает и мягко пытается подтолкнуть меня к лестнице, положив руку мне на плечо. «Марк, прошу, пройдемте со мной». «Куда?» Грубо сбрасываю у себя докторские лапы. Почему нельзя нормально ответить мне, что происходит? Отведите меня к ней, живо! Или я утоплю репутацию вашей клиники к чертям собачьим. Меня трясет, как от 220. Голова отказывается оценивать все адекватно. Мне нужно лишь одно – увидеть ее. И черта с два меня кто остановит. Нагло делаю шаг в сторону тех дверей, куда увезли Рыжика. Но и доктор оказывается не промах. Резко осаживает меня, с силой ухватившись за мое предплечье. «К ней нельзя, она в родах!» Оторопело смотрю на лысого дядьку в белом халате. «Он что, чокнулся?» «Какие роды? Вы вообще адекватные?» Сквозь зубы повышаю голос. «Ей рожать не раньше мая!» «Ау! На дворе зима! Или вы за дебила меня держите?» «Мне жаль, но есть такое понятие, как антонатальная гибель плода». Вижу в глазах доктора то, чего видеть не хочу. Но деваться мне некуда. Мои ноги врастают в пол, да и душа выползает туда же. Вниз. Наружу. Вон. Куда угодно, лишь бы прочь из этого тела, подальше от страха и чувства беспомощности. Только вот реальность неумолима. «Похоже, это вы здесь, дебилы!» – слышу свой голос, как за тысячу километров. «Какого плода? Вы тут что, огородники? Что, мать вашу, с моим ребенком?» Марк Викторович, сердцебиение ребенка остановилось еще в утробе. Я сожалею. Смотрю на врача, а звуков из его рта не слышу. В моей голове и ушах белый шум. На какое-то мгновение моя жизнь становится как из кусочков. Там есть, там нет. Я вроде даже кидаюсь на врача. Ору что-то о том, что меня обязаны пустить к ней. Мелькают перепуганные лица медсестер, охрана и Толик, который просто за шкирку вытягивает меня из здания клиники. «Ваш отец приказал доставить вас домой», — говорит Амбал и пытается утащить меня к своей огромной черной тачке. «Да пошел он! Пошел ты! Все пошли!» Ору в морозный воздух и, вырвавшись из рук Толика, просто пятой точкой падаю на ледяные ступени перед входом в клинику. И я не пойму, где сейчас холоднее, в эту ночь на улице или у меня внутри. Опираюсь руками на колени, И запускаю ладони в волосы, сжимаю их пальцами с такой силой, что темнеет в глазах, и я просто безмолвно кричу.